Это правильно, сказал я, но все-таки не совсем понятно, о чем ты хотел со мной посоветоваться. О том, Алексей Федорович, что реставрацию капиталистических отношений мы ясно себе никогда не представляли. О том, что до войны в школах наших, в комсомольских и партийных организациях, в литературе нашей ненависть к капитализму прививали недостаточно и тем самым к войне готовили недостаточно. Я вот, например, бросать гранату умею, воинский устав знаю, противогаз изучил. Политически неграмотным меня считать тоже нельзя. Читал я много, люблю читать. Но писатели наши воображение моего не подтолкнули, ни в одной книге не показали, какой ужас это реставрация капитализма. Вот потому-то я и завел этот разговор с бойцами. То, что рассказал мне Громенко – Для меня уже не было новостью. Я и сам по пути к отряду переболел этим. Правильно, нужно, конечно, нашим людям не только умом, но и сердцем понять, что за новый порядок несут немцы. И какой вывод вы сделали из сегодняшней политбеседы? спросил я. Вывод такой, что жить при этой подлой системе невозможно. Надо действовать и как можно скорее. Мы, то есть наш взвод решили просить по возможности быстрее направить нас на самостоятельную серьезную операцию. Разрешите предложение, Алексей Федорович, когда я рассказал своим бойцам биографию всей этой сволочи, которая распоряжается теперь в нашем селе, описал каждого, нам, знаете, захотелось их взять в оборот. Иначе говоря, вы хотите своим взводом совершить партизанский налет на это село, истребить там старосту «Полицаев? Правильно! В порядке конкретной агитации?» «В некотором роде и это. Мне там все подходы известны. Я на обратном пути поговорил кое с кем из народа, нашел общий язык, разведал обстановку. Для этой операции и времени, и оружия немного будет нужно. Подумай, о чем ты говоришь, товарищ Громенко?» «Начал правильно. Сердце тебе подсказало, что необходимо действовать. Но что получается?» Каждый командир поведет своих бойцов в свое село потому, что там месть конкретна, фамилии подлецов ему известны. Если действовать по таким признакам, мне придется вести вас всех в Лоцманскую каменку под Днепропетровск. Товарищи будут очень разочарованы, Алексей Федорович. Мы уже продумали маршрут, наметили сроки, распределили обязанности. Ваш отказ многих обидит, товарищ Федоров. Ведь у ребят руки чешутся. И ты обидишься? Не в этом дело, товарищ Федоров. На мои обиды вы можете не обращать внимания. Но согласитесь, что одно из преимуществ партизанской борьбы состоит в том, что мы действуем в своих районах. Я объяснил Громенко, что задуманная им операция в планы командования не входит. Он возразил на это, что планы составляются людьми, что их можно менять. Он даже обвинил меня в недостатке решительности, в неумении подхватить инициативу масс. Пришлось мне так хорошо начатую беседу прекратить. Пришлось в довольно решительных выражениях объяснить Громенко, что такое партизанская дисциплина. Он ушел раздосадованным, сказал на прощании, что я нетерпим к критике, что человек я нечуткий, но приказу все-таки подчинился. От этой беседы. У меня осталось двойственное впечатление. Хорошо, что командиры наши – люди думающие. Очень приятно, что со мною они делятся своими мыслями. Мне понравилась горячность, искренность Громенко. Понравилась его живая ненависть к оккупантам, жажда боевых дел. Но в то же время меня поразили и возмутили в нем наивность и легкомысленное отношение к партизанской борьбе. Если бы один Громенко – Нет, многие вполне серьезные люди, руководящие работники и коммунисты, не могли понять, что партизанский отряд – военная организация, а не добровольное общество – не артель по уничтожению первых попавшихся оккупантов.